Ну что я могу теперь сказать? Что? Молчать? Хочу и думать, думать и молчать. шло ещё 3 дня. Сегодня последний день зимовки. Вот, ведь, видишь, не успели зимовью обжить. Да, поработали на совесть, что говорить. Теперь дальше надо вот отдохнём на базе немного, сходим в кино, в баньку и на танцы. Пойдёшь со мной на танцы, Марья? А, шутишь. Куда мне старухи? Ну, пойдёшь. Федя, ты знаешь, он мне сегодня опять говорил, вернись ты только. Вот гад. Ну, значит, прямо об этом сказать ему надо. Скажи и отрежь раз и навсегда. Да. Устал я, Федя, вот так, устала. А он пользуется, что нас за супругов никто не знает, проходу не даёт. Чувствует, что не могу я его на людях осрамить. Ой. Скоро всё решится. Уйдём в другие бригады. Ой. Я в монтажники подамся, ты тоже птица вольная. Теперь не очень. Теперь, когда такой узелок завязывается... Эй, кто там здесь? Господи. А, вот так. Собирайтесь поживее. Вертолёт идёт. Сейчас продукты сбросят... Сниматься будем. Слышишь, Марья? Соберёмся, успеем. Ну-ну. <coughs> Хорошо. Вот, придём на базу, будет у меня трактор. Теперь уж точно. Кандауров так и сказал. Верочка, тогда я и тебя научу. Специальность верная. Боюсь, не справлюсь. Трактор всё-таки не женское дело. Ну, ты-то не справишься. Ну и сама ведь говорила, что комсомолец должен всё уметь. Ой, поймал на слове. Ладно, так и быть, поступай у ученицы. Не рановато ли он? Да, в самый раз. Потом от учеников отбоя не будет, когда на трактор сяду, вот да на трассу выйду. Э, ты чего же ты там кисцели устремлённый человек? А в машине мечтаешь, как о девушке, завидую. А о девушке как о тракторе, он такой. Ну, конечно. Да главное в нашей жизни постоянство. Вот Фёдор на всех стройках был, и на Днепре, и на Каме, и в Кулунде хлеб убирал. А к технике так и не приобщился. Ну, зато я к земле приобщился, она меня вниманием своим не обошла. Ну, как это понимать? А вот гляди. Вот видишь значки? Вот это вот Иркутская ГЭС. Там я бетонил берега. А вот Волга-Дон. Там ещё раньше я так же как ты землекопом начинал. Ну а кем кончил? Ну не кем. На север потянул, полгода потом в Дудинском порту лес грузил. Вот видишь, не русский значок. Это мы с англичаином одним поменялись. Я ему такой свой отдал с Лениным, чтобы чаще нас думал. Э, значки это не награды, а просто память. Их и наменять можно. Да, гляди сюда. Что видишь, меняла? Медаль. Батяшки. Медаль. Да но. Ну. За освоение целинных земель. Федя. Вот уж не думал. Да я сам не думал, что получу. Ой. Уже здесь в Сибири работал. Большую линию электропередач от Иркутска в Братск тянули. Там она меня и нашла. Постфактум, как говорят юристы. Вот это память. Да ты герой, Фёдор. Вот, ну вот. Какой я герой? герой? Скорее, бродяга, не сидится мне на месте. Вот брожу со стройки на стройку, значки собираю. Ну, не говори на себя напрасно, Фёдор. Если бы вот все так работали, как ты, да как Векшин. А где Векшин? Да он котлованы свои обходит. Вроде с ними прощается, как с людьми. Странный. Нет, что не говорите, а всё-таки это благородно. Идёт по земле человек, вот как Фёдор. Идёт и строит, идёт и строит. А по его следу города растут, как грибы и рыжики. И как рыжики, потому что сосновые. Идёт человек, землю копает, тёплое место не ищет, домом не обрастает, в начальники не лезет, а о нём даже в газетах не напишут, почему-то. А всех не напиши, Верёчка. Когда я сюда ехала, думала, вот самое трудное место трасса. Тайга, пожар, зверьё.